Глава 33 «Мерзавец!» — выплюнула я и бросила в красного огненный сгусток. «Тщетно! Моя магия по сравнению с магией дракона — ничто!» «Довольный, Игорь! резко процедил Десай. «Совсем скоро свадьба моего сына, а я не собираюсь портить ему такой день. А если он узнает?» «Никто ничего не узнает!» — расхохотался дракон. «Все вы сгинете, и отец ваш!» Он не сможет расплатиться с эльфами, а его дочери довершат дело. С пальцев дракона слетели красные искры. С каждой секунды их становилось все больше и больше. Примерно через минуту они превратились в толстые щупальца, которые немедленно поползли в нашу Синтии сторону. Я успела накинуть на себя ментальный щит, но вот сестра осталась полностью беззащитной, Пронзительный, Душераздирающий крик заполнил комнату. Синтия повалилась на пол. Все тело ее корчилось в мучительных конвульсиях. Сердце раздирало болью, я не могла смотреть на страдания сестры. Попробовав накинуть на нее ментальный блок, я растеряла контроль над своим, чем, разумеется, незамедлительно воспользовался дракон. Тело резануло острая боль, как будто в животе провернулся раскаленный нож. Следом боль пронзила висок. Она распространилась по всей голове горячей, жгучей волной. Дыхание перехватило, ноги подкосились. И я упала на колени рядом с Синтией. Сестра продолжала кричать, но взгляд ее был безжизненным, словно кто-то вырвал ей глаза и вставил вместо них стекляшки. После такого она может не оправиться. Мысль промелькнула в сознании, а за ней последовала другая. «Клаус, где ты?» Коснувшись метки, которая с каждой секундой сияла все больше и больше, зажмурилась и послала энергетический импульс. Метка запульсировала, ожила. По телу принеслось приятное тепло, а после я услышала угрожающий рык дракона. Затрещали окна, стены загудели, с крыши посыпалась мелкая черепица. «Что, мать твою, происходит?» Сумуль Десай остановила атаку, так что я смогла подняться на ноги. «Пекло!» Маг нервно сглотнул, указав на меня пальцем. «Метка! У нее метка истинный!» В этот момент во взгляде обоих мужчин Я увидела непонимание, панику и страх. Через мгновение окно за моей спиной растворилось настежь, словно от резкого порыва ветра, и в комнате появился Клаус. Одним быстрым движением он отшвырнул Энтони Райта и Самуэля Десай к дальней стене, после чего прямо передо мной открылся портал. «Забирай сестру и уходи», — прошептали мне на ухо. «Я останусь с тобой», — Клаус усмехнулся а после поцеловал меня в губы. Время на секунду замерло. Дракон сжал мою талию, но он не прижал меня к себе, а отшвырнул в портал. Секунда, и я лежу на полу в очень знакомой комнате. Еще секунда, и рядом со мной появляется Синтия. «Нет!» Кричу, но портал захлопывается. Изумрудная дымка тает, и я остаюсь одна. Хотя нет, я не одна. Сестра лежала на полу, тело и руки все еще дрожали. Из глаз катились слезы, но она ничего не понимала, ничего не могла сказать. «Небо!» — внезапно донеслось сверху. «Селена? Синтия?» Это был папа. Запахнувшись в халат, он стоял в проеме двери. Клаус забросил нас в гостиницу. Уж лучше бы прямо в больницу. Сестра была совсем плохая, если ей не помочь. Небо, даже не хочу думать об этом сейчас. «Быстро, положим ее на кровать». Я поднялась на ноги. Пока папа заботливо укрывал свою младшую дочь одеялом, я вливала в нее магию, чтобы очистить тело и сознание сестры от ментальной магии дракона. Через пару минут Синтия перестала дрожать. Дыхание и сердцебиение выровнялись. Боги! всхлипнул отец, что происходит? Немедленно пошли за целителем, проговорила я и направилась на выход. Селена! Синтий все будет хорошо, но нужен целитель. Я скоро приду. Куда ты? «Постой!» Отец хотел меня остановить, но я уже была возле лестницы. Я бежала по промерзшей мостовой. Ноги разъезжались в стороны из-за тонкой корочки льда, которая образовалась после дождя и резкого понижения температуры. Я падала, поднималась и снова бежала в сторону дома Десай. Метка горела, пульсировала и извивалась. Я чувствовала все, что чувствует Клаус. Невероятный прилив адреналина. Кажется, что в меня ударила молния. Мир завертелся вокруг, проникая в каждую клеточку тела. Я бежала и не могла остановиться. Ноги сами несли меня. Только когда оказалась напротив дома деса, сердце неожиданно сжалось, и я замерла. Внутри происходило самое настоящее сражение. Тут и там мелькали силуэты, из-за огненных шаров трещали окна и двери. Однако через минуту все стихло. Настолько резко, что время, казалось, замедлило свой ход. Напряжение в воздухе плотно затянуло пространство, пока я не услышала протяжный скрип дверных петель, и из дома не вылетел Энтони Райт с кованой цепенеющим заклятием. Я надеялась на то, что следом за ним вылетит Сумуэль Десай, но нет, никто больше не показался. И только я собралась переступить порог дома, как услышала яростный звериный рык, после чего балка на потолке дала трещину. Стекла в окнах задребезжали, а с крыши посыпалась черепица. Еще мгновение, и уши резанул оглушающий грохот. Весь первый этаж оказался завален обломками, а меня отшвырнуло на улицу. Когда я смогла сфокусировать зрение, то увидела, как в небо поднимаются два дракона, красный и зеленый. У меня едва сердце не остановилось, стоило увидеть, как Десайв грызается в глотку Клаусу. Затем последовала ярко ослепляющая вспышка, после чего оба дракона исчезли в темных рваных облаках. Время шло мучительно долго. Я сжимала запястье и не могла оторвать взгляд от неба, которое начало светлеть. Звезды и луна растворились. Впереди на востоке поднималось солнце, а на город опускался низкий предутренний туман, окутавший улицы и переулки сизым одеялом. Клаус был так далеко, что я почти потеряла с ним связь. Или произошло самое плохое? Нет. Я замотала головой, отогнав от себя мрачные мысли. Однако минуты шли, а в небе никто так и не появился. Я уже не знала, что делать. Бежать за Лили и ее отцом? Они бы смогли найти Клауса. Да, точно. Бросившись вниз по улице, побежала в сторону дома Венцев. Легкие горели и кололи тысячами игл, но останавливаться было нельзя. Каждая минута на счету. Если с Клаусом что-то случится... Внезапно метка на запястье запульсировала, и я остановилась, задрав голову к небу. В утреннем зареве сверкнула изумрудная точка, словно звезда, уткнувшаяся в густую листву дремучего леса. С каждой секунды она становилась все больше и больше, пока не превратилась в огромного зеленого дракона. «Клаус!» — прошептала, улыбнувшись. Яркая вспышка, и я видела перед собой человека, которого подсвечивали первые лучи восходящего солнца. Однако не прошло и секунды, как он упал на ледяную мостовую. «Клаус!» — вскрикнула и кинулась к своему истинному. Рубашка его была запачкана кровью, а на шее зияла рваная рана. Упав на колени рядом с драконом, зажала рану ладонью и принялась читать заклинание. Магическая нить последовательно перемещалась от одного поврежденного участка к другому, останавливая кровь и зашивая рану. Постепенно лицо дракона покрылось румянцем. Волосы заблестели, а сердцебиение выровнялось. «Эй!» — дракон открыл глаза. Голос его был хриплым от раны, что оставил Десай. Для полного восстановления потребуется время. «Ты как?» Все хорошо». Я погладила его по шершавой щеке. «У тебя кровь». Клаус нахмурил брови и попытался встать, но я не позволила ему это сделать. Он еще слишком слаб, а я не закончила с лечением. «Ничего. Наверное, задело, когда крыша обрушилась». «Ты не должна была приходить», — строго отчитал меня Клаус. «Я не могла не прийти», — улыбнулась. «Ты мой истинный». «Истинный». Дракон усмехнулся и причмокнул, словно пытался распробовать слово на вкус. «И как тебе ощущения?» «Клаус, я должна тебе сказать...» «Это была ты». «Тогда на балу...» — он сжал мою ладонь. «Слишком поздно я понял, что это была ты». «Но ты понял? Когда?» «После того происшествия в кабинете отца» а может еще раньше. Класс все-таки приподнялся, зависнув напротив моего лица. Но ты была так обижена на меня, что я решил ничего не предпринимать. Не нужно было мне. Я утонула в обиде и собственном эгоизме. Мой поступок... Эй. Дракон ликонько приподнял мой подбородок и заглянул в глаза. От его взгляда по телу прокатилось приятное тепло. Я почувствовала, будто погружаюсь в океан нежности и любви. «Все прошло», — продолжил дракон. «Все закончилось. Я люблю тебя, Клаус». Эмоции переполняли меня, заставляя сердце биться громче. Будто тысячи взрывов счастья одновременно заполнили каждую мою клеточку. Я испытывала странное смешение радости, восторга и трепета. Клаус улыбнулся и прижал меня к себе. Впервые за долгое время я позволила себе расплакаться. Слёзы катились по щекам, делая мир вокруг смазанным и нечётким. Но это всё пустяки. Когда находишься рядом с дорогим и любимым для тебя человеком, ничего уже не страшно. И я не переставал тебя любить, — прошептал на ухо дракон. Никогда.